Глава их, ментор наш упорный, осанка манси и чёрный квадрат по крышке головной весь вид его укор мне строгий. Два молодца, его бульдоги с боков стоят, следят за мной. Они на сыщиков похожи, но и на факельщиков тоже крепки, мордасты, в сюртуках, в цилиндрах. Если же в тьмах их жертва в бегство обратится, спасёт едва ли темнота такая злая в них таится, выносливость и быстрота.